Глава 14. Нигу изрядно его потрепал, да и сил выпил немало. Поначалу он-то ещё держался, но после завтрака и разговора с Анной Его хватило только на то, чтобы смыть грязь и кровь до полсти до постели и рухнуть на неё. Даже дышать было тяжело и больно, но он дышал, медленно, считая вдохи и выдохи, зная, что скоро станет легче. В любой другой ситуации он упал бы там, где убил нечисть, не утруждая себя дорогой, но восстановление могло занять весь день, а дома ждала Анна. Она бы волновалась. Это было странно и непривычно то, что о нём кто-то волнуется, и таким же странным и непривычным было стремление избавить её от лишних переживаний. И в этом стремлении он явно переусердствовал, слишком много тайн развёл. И дело не в недоверии, как полагала Анна, вовсе нет. Ане он доверял, но всегда было это но. Рассказать о своём занятии оказалось непросто. Хотя он почти наверняка знал, что слухи она всерьёз не воспримет, но местные байки и поверья это одно, по большей части правды там нет ни капли. Однако есть и то, что гораздо страшнее всех байк и страшилок. И таль. Для кого-то гордость, для кого-то проклятие. Он с трудом перевернулся на спину, закатал рукав и неприязненно посмотрел на покрывающие кожу символы. Коснулся затейливых линий, перетекающих одна в другую. Анна назвала это татуировками. Если бы. Да, вместе с но. Было еще и если. Если она испугается. Если захочет уйти. Идти ей некуда, но разве это ее остановит? И Таль менялся. Послушно тянулся за кончиками пальцев. Складывался в верный узор. И тут же становился прежним. стоило лишь убрать руку. Если бы можно было всё переписать. Нельзя. Анна, она всё равно вернётся домой. А он думает не о том, о тёплых ладонях, которые хочется держать в своих руках, согревая и согреваясь, о медно-русых волосах, которых так и тянет коснуться, а опять не о том, она скоро уйдёт. Да, и что за воспоминания у неё останутся? её ищет. Но если он будет осторожен, он будет. Приняв решение, Йонто наконец-то успокоился. Одновременно успокоилась и боль, позволив скользнуть в целительный сон. И в этом сне мерцали серебристые линии, извивались, словно живые, цеплялись друг за друга, обещали иную судьбу. Ты, ты, ты, ты, ты. знаешь, что, что делать. делать? Неприятно шелестели они, знай, эхом откликалось в душе. А потом лилии всполелись в огромную петлю и захлестнули его оглушённого, сбитого с толку, опутали с ног до головы. И он-то проснулся, с дрожащими руками и бешено бьющимся сердцем, окинул диким взглядом уютный закоуток, соображая, где находится, и выдохнул с облегчением. Привидится же такое. Несмотря на кошмар, выспался он неплохо. Плечо уже не болело, и силы восстановились на должном уровне. В комнатки было светло, а ещё тихо, подозрительно тихо. Йонтов вскочил на ноги, чуть не свернув ширму. Она качнулась и показала, что яркие, подсвеченные солнцем птицы вот-вот взавьются разноцветным облаком. Отмахнувшись от дивного видения, он быстро вышел, с тревогой убедился, что дом пуст, и резко распахнул входную дверь. На крыльце, скрестив ноги, сидела Анна. В правой руке она сжимала кинжал, коим прицеливалась в левую руку, лежавшую на коленях. "Ты чего удумала?" внезапно охрипшим голосом спросил он ту, хотя и так ясно. Он бы и сам непременно проверил, возможен ли этот вариант. Несмотря на все уверения в обратном. Уйди, ребёнок, я в печали, пробормотала Анна, пытаясь остриём поддеть змейку браслета. Скорее уж в маразме, не согласился он то, перехватывая её запястье. Без руки хочешь остаться? Никакого уважения к старшим, пожаловалась неизвестно кому Анна, печальным взглядом провожая изъятый кинжал. Слушай, старшая, Присел рядом Йонто. А давай обойдёмся без членовредительства. Я хотел тебя на ярмарку сводить. Боюсь, с отрезанной рукой повеселиться ты не сможешь. М-м, пойдёшь? Я ничуть не сомневалась в словах Йонто и в том, что амантит кинжалом не перепилить тоже, но увидела оставленный на столе кинжал и не смогла отказаться от проверки. Ну чем чёрт не шутит? Кто же знал, что именно в этот момент Йонту проснется? А может, и к лучшему, учитывая мое везение и практически нулевой опыт обращения с холодным оружием, да, шансов остаться без руки было больше, чем избавиться от браслета. Ругаться Йонту не стал. Наверное, понял, что только зря потратит время и нервы. Зато предложил сходить на ярмарку. И предложение это сразило меня на повал. «На ярмарку я хотела!» очень даже, шутка ли сказать, больше недели провела в чужом мире, а ничего и не видела, кроме лагеря торговцев одной единственной деревни до леса. Лес был неплох, конечно, но душа жаждала иных зрелищ. А ты в порядке? Тем не менее, не спешила соглашаться я. Как ты себя чувствуешь? Болит что-нибудь? Я в порядке, отмахнулся он то, в полном Я же говорил, ничего страшного со мной не случится. Так что, идем? Ну, если он действительно здоров, я пристально вгляделась в него. Румянец на щеках, блеск в глазах. И движение плавное не то, что вчера. Кажется, волноваться и в самом деле не нужно. Когда подскочила я с крыльца? Сейчас. Переоденься, если хочешь. Я кивнула и поспешила в комнату. Конечно же, переоденусь и даже накрашусь. И я прижала ладони к горящему лицу и глупо улыбнулась. До всего мига и сама не понимала, как же здесь засиделась. Обычно я не рвалась на всякие развлекательные мероприятия, сейчас же, кажется, сейчас я ждала и жаждала чуда, и таковым чудом вполне могла стать и на мирной ярмарке. Косметикой я пользоваться не любила, но умела. Насколько я могла судить, небогатого содержимого моей косметички будет более чем достаточно. Как там выглядели Мирина и та надоедливая девица? Бледная кожа? Она у меня и без пудры почти белая. Тёмные брови, пара движений карандашом, подведённые глаза? Хмм, подводки нет, зато есть тушь. Капля бледно-розового блеска на губы. А что, не дурно получилось. По крайней мере, народ точно не испугаю. А еще я решила надеть подаренное Мириной платье. Вернее, платье. Ну, тот самый ворох тряпок, который до сих пор всеми силами избегала. Но я уже знала порядок, в котором следует надевать эту красоту, и запутаться не боялась. И поначалу все действительно шло неплохо. Справившись с узкими брючками, нижним тёмно-голубым платьем с плотно облегающими рукавами и с дополнительной кружевной юбкой. Я надела платье верхнее с широкими рукавами и расширяющимся от линии талии по подолам с неглубокими разрезами. Мягкая серебристо-белая ткань, расшитая голубоватыми жемчужинами, легла красивыми складками. Пригладив её, я посмотрела в зеркало и улыбнулась застывшей там незнакомке. Сегодня мы, красотки, тихо засмеялись я, и незнакомка подмигнула, соглашаясь. А потом начались трудности. Я никак не могла красиво обернуть вокруг себя тёмно-синий пояс. Широкий и длинный, он то и дело съезжал, перекручивался, морщился. Помучившись, я осознала, что у меня руки скорее отпадут, чем эта штука завяжется. А тут и время вышло. Ты готова? спросил он то через дверь. Верняка устал ждать, и сама устала, если честно. "Да", не слишком уверенно отозвалась я, растерянно сжимая пояс. Может, его вовсе не надевать? Мне Йон тоже о помощи просить. Помнится, в прошлый раз от подобной просьбы он восторга не испытал, но он сумел удивить. Зайдя в комнату, окинул меня странным взглядом, подошёл И забрав пояс, сказал: "Подними руки". Я растерялась настолько, что не задала ни единого вопроса, развела руки в стороны и даже дыхание затаила. И он то оборачивал пояс аккуратно, и ни разу меня не коснулся, а я чувствовала себя фарфоровой куклой, которая может разбиться от любого неосторожного движения. Наконец он завязал концы пояса на моей спине и отошёл на шаг, оценивая работу. Хорошо получилось, и не скажешь, что впервые завязывал. Или не впервые? Из-за этих глупых мыслей я едва с крыльца не упала, запнувшись о порог. А может, все из-за новых туфель, прилагавшихся к платью? Серебристо-белые, расшитые синими узорами. Они были красивыми, но непривычными. И он-то поддержал, не позволив позорно растянуться на травке, и сказал. «Подожди, я застыла на верхней ступеньке». Он взял меня за правую руку, приподнял широкий рукав, а поверх узкого приладил к предплечью ножны, небольшие такие, легкие, как и кинжал, который оказался в моей руке, стоило Йонто хлопнуть по ножнам. Рукоятка кинжала отливала темной зеленью, в ладони он лежал удобно, был тонким и острым, и в ножны прятался так же, быстро и легко, стоило лишь поднять руку. Я не умею этим пользоваться, призналась я, дважды повторив фокус с появлением и исчезновением кинжала. Здесь важен эффект неожиданности, покачал головой Ёнто. Бей, не раздумывая и со всей силы. Кого? улыбнулась я. Мы на ярмарку идём или в какой-то притон? Лишним не будет. Поджал губы он, и спорить я не стала. Не будет, так не будет, пусть его Тем более, что кинжал почти не ощущался, надёжно скрывался под рукавом и совершенно не мешал. "Идём?" ёнту протянула ладони, и я без раздумий вложила в неё свою. "Мы пойдём тропой?" уточнила подозрительно. "До да, города путь не близкий, ты против?" я припомнила прежние свои впечатления. "Неприятно, конечно, но ради ярмарки и потерпеть можно." Терпеть не пришлось. То ли действительно привыкла, то ли предвкушение оказалось сильнее неприятных ощущений, но переход не доставил никаких проблем. Просто, сделав пару шагов, я вдруг очутилась не на лесной полянке, а в тупичке. С двух сторон смыкаясь возвышались серые каменные стены, а с третьей разросся пышный кустарник, усыпанный мелкими голубыми цветочками. Они пахли сладко и сильно, и я, не сдержавшись, чихнула. За кустарником кто-то охнул, послышался удаляющийся перестук каблучков. Ты кого-то напугала, хмыкнул Йонто и раздвинув ветки, пропустил меня на узкую улочку, которая через несколько минут вывела нас на площадь. Поначалу я ослепла и оглохла, Столь ярко и броско были украшены многочисленные палатки, редкие деревья и люди, сливающиеся в разноцветную толпу. Толпа смеялась, ругалась, плакала и пела. Она звенела обрывками странных мелодий, лязгом столкнувшихся мечей, стуком полных местного пива кружек, она хлопала в ладоши, журчала тканями, топала и вздыхала. Она была полна жизни, стремительной и смелой, от которой я успела отвыкнуть. И это бъенило сильнее вина. Чужое веселье казалось заразным. Я бегала от прилавка к прилавку, разглядывая диковинные вещицы, болела за поднимающегося на шест парня, едва не пустилась в пляс вместе с разудалой компанией, и неизвестно куда бы это меня завело, будь я одна. Смотри, да не засматривайся. Насмешливо посоветовал Йонту, когда я едва не присоединилась к желающим притягивать толстенный, намного толще моей руки, канат. Сам он совершенно не поддавался всеобщему легкому безумию, словно боялся расслабиться даже на один единственный миг. "Тебе здесь не нравится?" спросила я, когда мы выбрались из спонтанно возникшего хоровода. Я бы с ними и дальше пошла, но Йон-то мой порыв не одобрил. — А тебе? — привычно уклонился от ответа он. Я не уверена, пожалуй, плечами. С одной стороны, дома я такое времяпрепровождение не жаловала. С другой же, здесь все было словно в сказке. Наши ярмарки казались бестолковыми и пугающими, но то, что я увидела сейчас, ничуть на них не походило. Я и сама ничуть не походила на прежнюю себя. Привыкшав упрятаться ото всех подальше и отгородиться от мира очередной книгой, этот же мир мне хотелось изучать и не только в теории. Я чувствовала себя смелой и сильной, беззаботной и беспричинно счастливой. Это была особая магия, магия места, где люди, отринув проблемы, радовались мимолётным минутам веселья, места, где царило буйство красок и музыки. Где можно за просто взять за руку незнакомца и затащить его в безумный хоровод. Вот только он то моих чувств не разделял, а я отчаянно хотела поделиться с ним тем, что вижу и ощущаю. Жаль, не знала как. Я всё ещё подыскивала слова, чтобы объяснить ему, когда он остановился возле прилавка с безделушками: бусы и браслеты, серёжки и колечки, цепочки и кулоны. Я с любопытством скользила взглядом по красочному богатству, но куда любопытнее было, что здесь понадобилось Йонто. Не сережками же прелестился. — Хочешь что-нибудь? — спросил он. Я растерялась. — Мне нравилось смотреть, но хотела ли я что-то себе? Вряд ли. Йонто вытащил из кармана несколько тускло-желтых монеток и, отдав плату худощавому продавцу, Взял с прилавка две длинные, похожие на спицы, шпильки с крупными жемчужинами-шариками, обрамленными серебряными ажурными лепестками и ловко воткнул их в мои собранные в объемный пучок волосы. — А это зачем? — вспомнив кинжал, с опаской потрогала украшения. — И мне тоже нужно в кого-нибудь тыкать? — Нет. — покачал головой Йонто, и показалось, что он едва сдержал улыбку. — Просто красиво. С ответом я не нашлась. Да его от меня и не ждали. Вот только на сердце стало тепло, а ещё почему-то захотелось плакать. Ну какая же я глупая, глупая, но счастливая хотя бы здесь и сейчас. Когда-то давно на такой же ярмарке Йонто впервые увидел статуэтки из цветного стекла. Воздушные, изящные, они притягивали взгляд и завораживали. Их нестерпимо хотелось коснуться. И одновременно казалось, что они разобьются, стоит лишь дотронуться до них. Сегодня Анна походила на такую статуэтку. И дело было не столько в платье, которое ей необычайно шло, сколько в сиянии от нее исходящем. Она светилась изнутри, совсем как то прозрачное, тончайшее стекло в лучах солнца. Красивое, нежное, хрупкое. Решение привезти сюда Анну показалось не таким уж хорошим почти сразу. Было чересчур шумно, людно и суетливо. Никогда раньше он не замечал этого, никогда раньше. Он ни за кого не отвечал. И он ту крепко сжимал узкую ладонь и боялся, что она вот-вот выскользнет. Эта толпа бесследно поглотит Анну. Люди слишком громко кричали, слишком сильно толкались, всё было слишком. И он хотел увести её отсюда, но вовремя заметил: ей нравится. В стоящем здесь хаосе, представляющемся ему одной сплошной опасностью, она видела что-то своё, то, чего он так и не смог разглядеть. А может быть, почувствовать. Он привёл её сюда, чтобы она повеселилась. посмотрела на что-то ещё, кроме деревьев, мелких зверьков и нечисти. А потому устои это держать свои страхи и опасения при себе в конце концов. Не допустить, чтобы они воплотились в реальность его забота. А Анна Анна выглядела счастливой и постепенно заражала этим счастьем и его. И он тоже любовался танцем угольно-чёрных теней на огромном белом полотне. боем стремительных и легких, словно вода и воздух, мечников, распускающимися прямо на земле огненными цветами, подбадривал, пусть и молча, упорно карабкающегося по скользкому столбу мальчишку и бросал монетки бродячим музыкантам, чьи песни задевали в душе нечто невидимое, болезненное, но при том ни на миг не забывал держать ухо востро, чтобы, к примеру, убрать лапы, зазевавшуюся Анну с пути высокого, богато одетого толстяка, перед которым, казалось, даже стены предпочитали расступаться. — Хорошего человека должно быть много! — завороженно протянула Анна ему во след. — Тебе до да хорошего человека есть и есть! — не удержался Йонта. — Ну, знаешь ли, — возмутилась она, — на себя посмотри. — А кто сказал, что я хочу быть хорошим? — парировал он. Ей нравилось поддразнивать её. Нравилось, как вспыхивали румянцам обычно бледные щёки, как блестели глаза, как дрожали в едва сдерживаемой улыбке губы, потому что ей тоже была по вкусу эта игра. Я сложила руки на груди Анна. Тебя насквозь вижу, и добавила задумчиво, совсем уже непонятная, прямо как рентген. Она жадно впитывала саму атмосферу всеобщего праздника. А вот покупки её не интересовали, и даже платье они так и не выбрали. А как тебе это? ткнул пальцем в очередной наряд Йонто. Ну как-то фу, не оценила Анна, и он с неожиданным весельем признал: действительно, фу, точнее не скажешь. Но рядами дело обстояло не то, чтобы грустно, нет, очень даже радостно, излишне. Слишком пышные и тяжелые, о яркости говорить не стоит. От одного только взгляда рябило в глазах. Зато Йонтон наконец-то оттаял и даже начал улыбаться. Впрочем, идиллия продлилась недолго. В любом празднике найдется тот, кто обязательно испортит все веселье, а то и драку затеет. Эту ярмарку, несмотря на сказочность, вся я участь тоже не миновала. Впереди, за прилавками с ароматной выпечкой, кипела эпичная битва. Мы разумно решили её обойти, но она всё равно до нас дотянулась, пусть и самым краешком. Я не успела понять, в чём дело, как ён-то шагнул вперёд, закрывая меня собой, а в следующий миг в его плечо врезалось крупное яблоко. Подозреваю, синяк будет таким же крупным. Подхватив съедобный снаряд Йонто подбросил его на ладони и вернул по обратному адресу. Среди увлечённых мордобоем раздался смачный шмяк и неприличный вопль, но более конкретных претензий мы дожидаться не стали. Припустили с места боевых действий со всех ног, моих, естественно, потому как Йонто мог бежать гораздо быстрее. Едва оказавшись в безопасности, я остановилась, развернулась и успела заметить гримасу боли на его лице. И то как быстро скользнула ладонь по пострадавшему плечу, как на зло левому мужечке. Дайте мне сил и отсыпьте правильных слов. Йонто, ласково позвала я. Скажи, пожалуйста, ты и не думаешь, что проще было бы убрать меня из-под удара, а не подставляться самому? Но так намного быстрее. Пожал он плечами и вновь болезненно поморщился. Столь мимолётно, что не приглядывайся, я и не заметила бы. И тупее. Не выдержала я, ты мог пострадать. Зато ты не пострадала, отмахнулся он то тяжелейший случай. И я представления не имела, что с этим делать. Ну хорошо, предположим, мы попали в более серьёзную ситуацию, и ты пожертвовал собой. Схлопотал в грудкен жал и лежишь, такой красивый и не вполне живой. Кто помешает оставшимся злыдням меня добить? Кажется, правильный вопрос. Найден, вон как задумался. Не совсем. Та мысль, к которой я хотел его подвести, но хотя бы так, для начала, а дальше, может, получится донести до него ценность его собственной жизни, без относительно моей или чьей бы то ни было. Мягкие сумерки уже окутывали мир, и на площади зажигались разноцветные фонарики, большие и маленькие. Они парили в воздухе и стояли на земле, висели на деревьях, словно диковинные плоды, и покачивались над шатрами и прилавками. Пузатый, похожий на светлячка фонарик, завис прямо над нами, и тёплый золотистый свет вплёлся в волосы Йонто, замерцал в его глазах яркими искорками. Я затаила дыхание. Слишком уж красивым был этот миг, таким красивым, что даже сердце сжалось. Изобель исчаще, вынуждая шагнуть ближе, протянуть свою ладонь навстречу другой ладони, сильной и надёжной, но хрупкое волшебство момента разрушили самым бесс церемонным образом. Сначала позади Йонто воздвиглась настоящая гора, а затем на его плечо и опять левая, ну что за невезение, опустилось огромное лапища, коё и рукой-то язык не повернётся назвать. Мамочки, охнула я невольно отшатнувшись, а он то молча и без видимых усилий вывернулся и встал лицом к бородатому рыжему великану, закрыв меня собой. Сколько раз предупреждал: "Не подкрадывайся", укоризненно сказал он. Бородатый босовито рассмеялся, у меня отлегло от сердца. Слава великому предку, ну и небесам за одно. Ни враг Таких, как этот человек, лучше держать в друзьях. — Не ожидал увидеть тебя здесь! — прогрехотал великан, добродушно улыбаясь. — Ну, раз уж увидел, идем-ка, покажу, что из твоей шкуры в следующей ярмарке сделаю. — Я поперхнулась воздухом. Что, простите, из его шкуры? — Из моей шкуры можно сделать, только никому не нужно чучело. Фыркнул он то, оглянувшись и ободряюще подмигнув, словно в который уже раз мысли подслушал. Ты прав, ха -ха, дружище, оценил шутку бородач. Негу в этом плане куда полезнее. Уф, вот и какой ж куре речь. Ну нельзя же так пугать. Иликан, приглашающе махнув рукой, скрылся за пологом ярко-зелёного шатра, рядом с которым мы и стояли. Испугалась, обернулся ко мне он, прости. А тебе обязательно к нему идти. Он странный. Поделил и со мнением я, шутки шутками, конечно. Ну кто местные нравы знает? Ну что ж, не я. Ничего со мной не случится. Улыбнулся он-то. Моя шкура, ах-то, не интересует. Его больше привлекают редкие экземпляры. Он ими торгует. Хочешь взглянуть? Наверное, стоило бы, но я вспомнила укрытого тьмой негу и наотрез отказалась от новой встречи, пусть даже и всего-навсего, с безобидной шкурой. — Нет, спасибо, но ты иди, я здесь подожду. И он-то нахмурился, явно сомневаясь, можно ли хотя бы на пару минут предоставить меня самой себе. Было даже обидно, не будь у этих сомнений весомых оснований. Наконец, что-то решив, он взял меня за руку, подвёл в плотную к шатру и строго наказал: "Я быстро, ни на шаг, не отходи". "Так точно, мой генерал", хмыкнула я и вытянувшись в струнку, приложила ладонь к виску. Он-то привычный к моим иномирным штучкам. Лишь головой покачал и нырнул в шатёр, откуда пахло чем-то сладким, тяжёлым и душным. А я приготовилась смиренно ждать. Стало поудобнее. Ручки на животе сложила. Глазки. Ну ладно, глазки опускать даже не собиралась. Зачем, когда вокруг столько интересного. Действие капель Мирины, которыми воспользовалась с утра к вечеру ослабло, но всё же я видела намного лучше обычного, даже в сумерках и по-настоящему наслаждалась, оглядываясь по сторонам и подмечая мельчайшие детали неугасающего веселья. озарённого разноцветным светом фонариков. Пока не посмотрела вперёд, передо мной росло дерево, высокое, серебристо-сером стволом и запутаншейся, отливающейся золотом кроне, ветер что-то тихо напевал. Мелодию умело подхватила присевшая у корней девушка, невысокая и гибкая, смуглокожая и черноволосая. Её наряд сливался с корой, а в глазах отражалось то же золото. что расчертило узорами узкие листья. Натянутые на длинной дощечке струны плакали и звенели под тонкими пальцами, и начатая ветром песня с каждым мигом звучала все громче и отчетливее, пока, наконец, не перекрыла ярмарочную разноголосицу. Пока не осталось ничего, кроме странной, волнующей музыки, которая обволакивала душу, туманила взгляд слезами, обещала. Дерево за спиной девушки уже не было деревом, оно поменяло очертания, и я узнала то самое существо, что так напугало меня в лагере торговцев. Сейчас же я понимала, ничего уродливого в нём нет. Вырезанный в дереве чинтоль мало походил на виденного мною, но в том, что это именно дракон с прозрачными крыльями, сомнений не осталось. И зачровенная я вдруг обнаружила себя стоящей прямо перед девушкой. что смотрела на меня и пела. Ее бледные губы не шевелились, однако я слышала голос, чистый и печальный, и вздрагивала от каждого слова, что вплеталось в мелодию и становилось ее частью. «Еще один день без тебя, еще одна ночь в пустоте, и образ твой в сердце храня, ищу в бесконечной я тьме дорогу в тот мир, где ты есть». Где я буду рядом с тобой? Попыток прорваться ни счесть. Я слепо бреду за мечтой. Забвению сдаваться не смей. Так часто в ночи я шепчу: сквозь тысячу бед и смертей, пройдя босиком по мечу острейшему грани миров, открою незримую дверь. Порвав паутину из снов к тебе я вернусь. Только верь. Голова закружилась. И слава исчезли, растворились в образах, которые вспыхивали, будто молнии, сменяя друг друга. Мужчина с длинными чёрными волосами, в алых одеждах и с огненными вспышками в глазах, протягивает мне ладонь, на которой переливается золотистая пыль. И другой мужчина, рыжеволосый и синеглазый, крепко держит меня за руку. Два чин толя в лунном небе сплелись в яростном танце или битве. Дерево фиолетовым цвету и высокий мужчина, который почти обернулся, почти показал лицо. И три слова, едва различимым шёпотом. от которых перехватило дыхание, а на глазах выступили слёзы. Я, я, я, я, люблю, люблю, люблю, люблю. Теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь. А потом меня выдернули в реальность. Вот только что я стояла, околдованная, оглушённая музыкой и видениями, а в следующий миг уже спешила за ёнто, который почти до боли сжимая мою ладонь, быстро пробирался сквозь толпу. даже не заметила, как он подошёл, а он, похоже, не замечал, что я уходить не хотела. Ты чего? Возмутилась, пытаясь освободиться. Куда там? Он так в меня вцепился, что и клещами вряд ли отцепить удалось бы, тем более на ходу, вернее, на бегу. Это ёнт, шакал. Мне приходилось бежать. Отострили некоторые длинные ноги, а остальным мучайся. Ой, больно же. И только после этого он остановился, обернулся Я испуганно охнула. Что с тобой? прошептала, глядя в совершенно шальные глаза. Ничего, мотнул головой он, и волосы, собранные в хвост, совсем расстрепались. Знаю я твоё, ничего, пробормотала я и дёрнула рукой, которую он и не собирался отпускать. Что-то совершенно точно случилось. — Но ты, конечно же, не скажешь, потому что не привык делиться, или же потому что тебе неловко рассказывать, или же ты просто считаешь меня совсем тупой и не способна тебе помочь, или... — Идем домой. Устало прервал мои нервные размышления. Он... — Идем, — тут же согласилась я. — Дома хорошо. Дома есть успокаивающие травки. И пусть только заикнется о том, что не будет их пить.